Глава двадцать «Мышь». Генерал непонимающе уставился на тёмное звёздное небо. Он совершенно не помнил, как дошёл до замка. «Что со мной произошло?» Взъерошив волосы, вспомнил, что хотел проводить Беллу. «Белла. Надеюсь, что она без происшествий добралась до дома». Тайгрен прибавил шаг, предъявил пропуск на воротах и вошёл на территорию замка. Его первая мысль была тотчас найти девушку. «И почему я о ней так волнуюсь?» Молодой человек быстро поднялся по ступенькам. «О ком вы волнуетесь, генерал?» Из темноты вышла Дебора. Одета она была в чёрное платье с блёстками, а голос нежен до невозможности. «Дебора, что вы тут делаете, одна в темноте?» Тай, не ответив на вопрос, задал свой. Хотя ответ не был нужен. Всякому было понятно, что она дожидалась его. Но зачем? «Генерал! Замок такой большой, комнаты мрачные и холодные, обстановка убогая. Я уже ложилась спать, как мне стало страшно. Ветер завывает в каминной трубе. А ещё...» Она подошла ближе, понизила голос и взяла мужчину за руку, совершенно игнорируя приличие. «Мне кажется, что под моей кроватью мышь. Ах, как я испугалась и завизжала. Сама не знаю, как оказалась на улице, а тут вы идёте. Будьте любезны, господин генерал, прогоните мышь!» «Добро, мне кажется, вы совершенно зря волнуетесь». «Если там и была мышь, то уже убежала». «Тай, Гриан, вы мужчина, поэтому их не боитесь». Девушка потянула Тая внутрь. «Ну что вам стоит?» «Маронги намного быстрее меня справятся». Тай не хотел грубить, но и идти за Деборой совершенно не было желания. «А если там нет мыши? Я буду выглядеть смешно, а наутро в меня все будут тыкать пальцем, что я трусиха!» С уговорами девушка довела молодого человека до своих покоев. «Хорошо. Ждите за дверью. Я проверю. И если ничего нет, то сообщу вам». Аккуратно прикрыв дверь, Тай оставил Дебору в коридоре. Мыша у неё!» Для порядка, обойдя гостиную, был развернулся к дверям, как тут же наткнулся на Дебору. Его глаза расширились от удивления, и как она так бесшумно открыла дверь. «Тайгриан, вы проверили?» Цепкие девичьи пальцы вцепились мёртвой хваткой в его плечи. «Мышей нет?» «Дебора, ведите себя...» Насколько Тай был силён, но отцепить девицу от себя не смог. Нет, он мог бы приложить силы, но на её коже тогда останутся синяки. «Тай, Гриан, Тай!» Девушка, закрыв глаза и томно дыша, тянулась за поцелуем. «Есть мышь! Вот она!» Рядом раздался счастливый голос Маронга. Двое, думавшие, что они совершенно одни в покоях, резко друг от друга отпрянули. «По требованию госпожи доставил в спальню вино и как раз услышал про мышь!» Шусте держал за хвост мышь, и та попискивала. Первая помнилась Дебора, громко завизжав, кинулась к диванчику и с ногами на него забралась. Генерал же громко рассмеялся, радуясь такому выходу из щекотливой ситуации — Тут же в комнату ворвалось ещё несколько действующих лиц. Наместник, его сестра, герцогиня в чепчике и тёплом халате и трое охранников с первого этажа. Радостный Маронг повыше поднял руку и продемонстрировал трофей. Айрис, завизжав, присоединилась к подруге. Генриетта, поджав губы, хмыкнула. Пробормотала, что не пристала мужчинам находиться в женских покоях, даже если в них будет целая полчища мышей, и тут же, подняв высоко голову, вышла вон. «Теперь я спать не лягу», — хныкала Айрис, обнимая Дебору. «А что, если и в моей комнате такое чудище?» Неожиданно заговорил Моронг. «Мышей в замке нет, это мышь не наша». Она же домашняя, из клетки госпожи сбежала. Ей сегодня доставили из магазина мелких зверюшек. Шусти закрутился в поисках клетки, скрылся в дамской комнате и через мгновение вышел с тем, что искал. Теперь все взгляды были обращены к Деборе. «Ах, это мышь! Я её не узнала, думала, что дикая!» Девушка погладила по руке подругу. «Помнишь, Айрис, мы зашли в магазин, и ты ещё долго рассматривала попугайчиков?» «Дебора, но ты же сама сказала, что противнее мышей и крыс не знаешь животных, и даже подходить отказалась к витрине». Айрис с подозрением смотрела на подругу, но та тут же нашла, что ответить. «Ты права, милая, совершенно права». «Именно поэтому я приказала слуге купить зверька и принести в мои покои». «Не понимаю», — удивлённо произнесла Айрис. «Я решила воспитывать в себе силу воли, чтобы вот так не запрыгивать на диваны и, и не кричать». Щёки Деборы покраснели. Генерал смотрел на неё и не понимал. То ли она и правда почувствовала стыд, то ли так искусно играет. «Нет, нельзя больше попадаться в такие детские ловушки, а всё воспитание», — ворчал на себя Тай. «Госпожа, мышь от вас больше не убежит», — Маронг закрыл зверька в клетке и протянул хозяйке. «Нет, не нужно», — отпрянула она. «Я передумала. Забери его и завтра же верни в магазин. Просто так верни, даже деньги не требуй назад». Маронг поклонился, пожал плечами и унёс грызуна. Девушки, наконец, спустились с дивана. «Раз всё разрешилось, то давайте ложиться спать. Дебора, приказать принести тёплого молока?» — участливо спросил наместник. «Нет, у меня голова разболелась, я прилягу». Пробормотала интриганка. Попрощалась с подругой и, не взглянув на генерала, быстро ушла в спальню. «Ох уж эти девушки! Им постоянно кажется, что под их кроватью монстр шуршит!» Дарион задержал друга в коридоре. «А ты чего так поздно? Я уже часа два назад приехал. Гулял?» «Да, дышал свежим воздухом после такого вкусного ужина и интересного представления». «Нужно будет ещё как-нибудь туда сходить. Кормят очень вкусно», — произнёс наместник, развернулся и ушёл в свою комнату. Генерал же поспешил вниз на кухню. «Добрый вечер, Белла». Его сердце забилось, стоило увидеть знакомую спину возле плиты. «Добрый вечер, генерал», — сухо поздоровалась та. «Вы уже знаете...» «Доложили, что я не гонец, генерал? Обижаетесь, что обманул?» Молодой человек хотел спросить, как она добралась до замка. Никто ли не задерживал? Но спрашивал совсем другое. Но что он может сказать, что ждал её возле ресторации, но пришёл в себя возле замка? «Нет, вы не правы. О своём задумалась. Устала немного на второй работе». «Вот». Она сама повернула разговор в нужное русло. Генерал мысленно потёр руки. «Вы знаете, Белла, я узнал вас, когда вы вышли посмотреть танец», — улыбнулся он. «Хотел проводить до замка, но вы так быстро исчезли. Вас, наверное, кто-то другой провожал». «Присаживайтесь чай пить», — пригласила девушка, разливая горячий напиток по кружкам, а потом на мгновение замерла. «Ой, господин генерал, не гневайтесь. Это я от усталости сказала, не подумав. Вы пришли, потому что чай захотели. Я прикажу маронгу накрыть в столовой». Смутившись, девушка неаккуратно второй рукой дотронулась до чайника и ойкнула, зашипев, поднесла пальцы ко рту и подула. «Что случилось? Вы обожглись?» Раньше, чем понял, что делает, генерал подорвался с места и оказался рядом с девушкой. «Всё в порядке, генерал. Я не обожглась. Просто чайник горячий. Видите?» Показав пальцы, отошла чуть в сторону. «Да, вижу. Давайте я сам чая налью». Мужчина точными движениями отправил кипяток по кружкам. «Присаживайтесь». «Расскажите о той ресторации, где работаете. Откуда у вас такие интересные работники? Котярусы и дриады? Неужели хозяин не боится прогореть, принимая таких странных личностей?» «Что вы, господин генерал?» Девушка, улыбнувшись, присела напротив и с радостью начала рассказывать, какие добрые котярусы, какие милые и застенчивые дриады, и что все неправильно о них думают. Генерал пел чай, иногда кивал и с удовольствием смотрел на нежную улыбку, добрые красивые глаза. У него было лишь одно желание — пусть Белла продолжает говорить и без разницы что.